И Свиридов думал, мой отец пропал без вести, у Ложкина, Чумакова, Горяинова тоже в детстве ушли или погибли отцы, и Глазов, Сомов и Старухина страдают гипертонией, проконтролировать всех произвести замер, версия диспансеризации, вписывается. Чернов, Минаев и Казицкий в прошлом году бросили курить, я почти бросил опросить прочих. Лебедев и Кумач составляют двойную фамилию, отыскать в истории Глазова, Сомова, Старухина, Ложкина. Батурин, Морозов и Пугачев являются однофамильцами известных людей, все остальные тоже являются чьими-нибудь однофамильцами. «Господи, по какому признаку ты всех нас писал сюда? Иногда он заходил в блоги почитать, что пишут о списке. Писали мало». В Альном сообществе разнообразно жаловались на жизнь, но на улицу не рвались. Поражало одно — прежде чужое несчастье вызывало, если не сочувствие, то, по крайней мере, род целомудренного уважения. Если кто-то умирал, стыдились радоваться. Если родственник сажали, с этим не поздравляли. Теперь эти правила рухнули. Можно было списать это на общую сетевую безответственность. С и спроса нет. Но Асверидов чуял за этим падение куда более серьезных ограничений. Внутри у всех была каша. Труха, гниль, Чумакову никто не сострадал. Большинство сходилось на том, что аудитору так и надо. Нашлись люди, подведенные им под монастырь, не могущие ему простить семена отвергнутую взятку. Живой интерес к списку ощущался лишь среди мигрантских блогеров, страшно довольных любой здешней мерзостью. Выходило, что всем оставшимся так и надо. Израильские национал-патриоты, самые невменяемые из всех, как жесточайшие деды, получаются из наиболее зачморенных салаг, слорадствовали насчет Лурьев. Все сходились на том, что если он уехал в начале девяностых, то, безусловно, заслуживает своей судьбы. Бывшая одесская инженерша собрала урожай из трехсот восторженных отзывов под постом о гнусном всех оставшихся о том, что евреи, отказавшиеся от восхождения, фактически становятся на сторону Хамаса. И Свириду впервые пожалел суетливого Лурье, режиссера эстрадных зрелищ, отпитого пошляка, радостно затаптываемого своими. Смешнее всего было то, что негодующие репатрианты расписывались ненависти к на полуграмотном, но несомненным русском, многословном, многоцитатном русском языке воинственной шаботинской публицистики. Особенно длинный флут разразился после робкого возражения израильской девушки, не желавшей верить, что ее мать, оставшаяся дому, предала свой народ. За спорами о том, стала Израиль сверхдержавой или только идет к этому, Лурье совершенно забыли. Этот флот и навел Сверидова на мысль, утешавшую его почти до снега. Сверидов никогда не мог понять, как можно применять рассеяние с его страдальческой красотой и широчайшими возможностями на чечевичную и эманентности, зов крови и почвы на жалкий кусок ближневосточной земли и перспективу превращения в обычную ближневосточную нацию, разве что чуть крикливее и самодовольнее. Он почти не застал власти а потому склонен был идеализировать ее, как многие в поколении. Выходило, что ей отомстили безжалостные темные силы энтропии, умудрившиеся проассоциировать прогресс с массовым убийством. Между тем, прогресс, который заключался в преодолении губительных эманентностей, душных суеверий и многовековой замкнутости, столько же мог отвечать за массовое убийство, сколько луна за маньяка. Маньяк активизировался при Луне, но это не значит, что она повину в его зловонных грехах. Россия была одинаково готова составлять списки в 30-е, когда в ней что-то непрерывно строилось, росло и варилось, и в нулевые, когда все в ней падало, разлагалось, лгало и грабило. Русская привязалась к советскому, как муха затесалась в прибор нуль в ужастике Краненберга. Ее гены навек примешались к человеческим, и страшный гибрид похоронил саму идею. Между тем массовые истребления оставались тут возможными и необходимыми под любым предлогом, или безо всякого, как теперь, но провозглашать на этой почве возврат к Средневековью значило сильно путать причину и следствие. — А о Средневековье вот оно, — говорил он ночью полусонной Валя. Национализм, пожалуйста, самая суверная, самая низкопоклонная, темная государственная вера, на тебе кушай. Триумф в ползучих инстинктов, сколько угодно, человек так устроен. Если не тянуть его вверх, он опускается вниз. Поле, незасаженное культурными злаками, автоматически зарастает бурьяном в три года, а то и раньше. Окультуривать, растить, преодолевать человека, иначе скотство. Панкратов, Гусев, Михалков, целующий ручки патриарху. И знаешь, мне кажется, что у списке есть шанс. Я много проверял никакой эманентности в основе, думал даже, что там вся публика без отцов, ни одного правила без исключения, ни одного внятного критерия, как нарочно, можно подумать, его Лем составлял. И я подумал, Валька, но ведь это и есть критерий, люди, не объединенные никакой эманентностью, получили шанс построить отдельное сообщество, клуб свободных, ни к чему не прикованных существ. Всех поугоняли либо с работы, либо из семьи. Все оторвались. Тут тебе и путь к новой нравственности, даже к новой церкви, если угодно. Ведь богостроительство не так глупо, к этому обязательно вернуться. Ты спишь, что ли? Валя никогда не чувствовала тяги к абстракциям и действительно спала, уютная, как заяц в мультике. Что же, тем лучше. От бездны защищала, думать слух не мешала. Всякие придумывали себе конструкцию, позволяющую жить. Уродно полагает себя зато умный изгой верит что с него начнется новое человечество что это было за новое человечество свиридов смог убедиться на дне рождения волошна вот уж подлинно на дне